Глава 12 Ниночка очень старалась не подхватить заразу в пору эпидемии сезонных заболеваний. Но все таки подхватила. Какой-то старичок накануне чихнул на нее в метро. И вот, получите, как говорится, распишитесь. Слезотечение, слабость, першение в горле и сопли пузырем. Она честно старалась все эти полгода испытательного срока быть самым ответственным, самым внимательным и самым надежным сотрудником компании. Но всё бесполезно. А теперь еще и это. Нина работала личным секретарем руководителя крупной торговой компании. Ее знакомая ушла в декретный отпуск и устроила девушку вместо себя. Для выпускницы солидного вуза эта должность не была пределом мечтаний. Подай, принеси, позвони, договорись и прочее. Но для девушки из небогатой семьи, едва окончившей университет и не имевшей опыта работы, эта вакансия была едва ли не золотой. Неудивительно, что Ниночка согласилась стать личным помощником босса, даже несмотря на предупреждение о том, что тот был настоящей грозой компании и отъявленным тираном. «Подумаешь, грозный босс!» — решила она. «Главное — строго выполнять инструкции, быть в курсе всех дел и стать его палочкой-выручалочкой в нужный момент». Ох, как же она ошибалась! Этому боссу никто не мог угодить. Вечно угрюмый и всем недовольный Олег Геннадьевич Одинцов На его оказался даже хуже, чем его описывали подчиненные Настоящий каменный истукан с булыжником вместо сердца. Неудивительно, что менеджеры высшего звена дружно падали в обморок, стоило ему вызвать их на ковер. Все знали, что отчитывать шеф будет так, что забудешь и свое имя от страха. А если уж заорёт, то задрожат стены и посыплется штукатурка. В общем, вся вселенная дрожала у его ног, не говоря уже о сотрудниках отдела сбыта и маркетинга. Когда ниночки впервые представили начальника, она никак не могла проморгаться. Одинцов был похож на бога из учебника по античной литературе, идеально сложенный, свежий и молодо выглядящий для своих 37 лет, крепкий, смуглый и белозубый, вылитый Аполлон, только в костюме от известного итальянского модельера. И девушка влюбилась. У нее просто не было другого выбора. Только представьте, молодая, перспективная, незамужняя девица а рядом мужчина в самом соку, вылитый властный герой из популярных любовных романов. У любой бы коленки задрожали от страха и восторга. Вот и Ниночка не удержалась, втюрилась по уши. Одна только беда, сколько ни старалась, один Соф её не замечал. Вот пыль на подоконнике или неправильно заваренный чай замечал, да, а ее нет словно бы Ниночка была для него лишь пустым местом, воздухом в комнате или предметом мебели. А девушка старалась. Приходила пораньше, прибиралась у Олега Геннадьевича в кабинете, бегала в магазин за свежим сыром и сливками, заваривала его любимый зеленый чай с жасмином и накрывала на стол в небольшом помещении, где он любил отдохнуть с утра, изучая документы. Захочет Олег Геннадьевич послать маме цветы на день рождения, а Ниночка тут как тут, уже договорилась. Вспомнит про то, что груз застрял где-то по дороге из Ростова, а Ниночка уже здесь, всем позвонила, все разрулила. Задержится в офисе из-за ЧП на складе, а Ниночка опять придётся кстати, подаст ужин, заботливо заказанный ею и привезённый курьером из любимого ресторана Одинцова в центре города. Словом, не секретарь, а золото это, Ниночка. Устанешь хвалить? Но только строгий босс будто и не замечал всего этого. Всякий раз находил повод сделать замечание или отругать. «Что с поставками, Нина? Нина, документы! Позвони в отдел сбыта, живо!» Он повелевал, а она крутилась волчком. И сверхурочные, и в выходные, и с последних сил. А этот гад ей даже в глаза ни разу не посмотрел. «Злодей! Слепец! Негодяй!» И, разумеется, ни про какой день святого Валентина Одинцов и слыхом не слыхивал. Таких праздников для него попросту не существовало. В его вселенной, где он был Зевсом, мечущим гром и молнии, не принято было выдавать в себе признаки простого смертного, такие как сочувствие, сострадание или просто симпатию. Ни на что такое Ниночка и не рассчитывала сегодня, нет, разве что мечтала. А вот бы хотя бы один денечек он ее не шпынял. Но напрасно. Одинцов ворвался в офис с грозовой тучей, да еще и как назло на минуту раньше нее.